8. Тут все и случилось. Неожиданно, как большинство трагедий. Платье на невесте вспыхнуло, рассыпая искры неукротимым адским огнем. Страдающий крик хэт пронесся над толпой, пылающий живой факел упал на камни. Народ кинулся тушить, но пламя вызвано было неким чудовищным проклятием. Гости разбегались, разнося искры, которые невозможно было погасить. В считанные минуты храм и здания ниже по склону пылали. Ужасный многоголосый крик поднимался к небесам вместе с фонтанами искр. Клубы едкого дыма стелились по улицам, рушились изящные расписные домишки, метались горящие люди. Не пытаясь по-божески вмешаться, устроить дождь, например, Вель вскочил на рогатого конька. Под копытами зверя раскрылась трещина словно черная рана. Скакун и всадник мгновенно были таковы, и щель захлопнулась. Проворный коренастый наемник бросил лук с ненатянутой тетевой, чтобы не мешал, и метнулся к алтарю. Без колебаний сунул руки в пламя и достал закопченное отреснувшее зеркальце из дымящихся складок платья Хэт. Стал водить им над неподвижным телом, как поступал в Леоде, сражаясь с огнем. Но на сей раз не помогло. Катер отступил, сбивая со своей одежды пламя. Амао сорвал голос, зывая чернокнижников, знакомцев духов гроз и наводнений. Мастер Ю и другие островитяне совершали только им понятные ритуалы, спасали то ли горожан, то ли самих себя. Через несколько ужасных мгновений, усилиями немногих, сохранивших самообладание волшебников, начался таки милосердный ливень. — Приведите вязальщицу! — приказал король. Все взгляды стали искать Зюску. Та, дрожа всем телом, пыталась сделаться меньше и незаметнее. — Никогда не поверю! — грозно выкрикнула Бретта, подскочив и ощетинившись кинжалами. — «Бицаро!» — сухо поприветствовал король и сразу перешел к атаке. Удар был сокрушающий, силен. Ни Штиллер, ни Брета, ни остальные друзья не могли больше пошевелиться или крикнуть. Невидимое, но в полной мере ощутимое нечто схватило всех пятерых, выжимая кровь из жил, сминая ребра, исторгая слабый стон отчаяния, Штеллеру страстно захотелось на самом деле быть тем мерзавцем, которым его считали. Тогда бы кара была заслуженной. А потом боль поглотила все мысли, кроме одной. Поскорей бы все закончилось. Слепой от слез он услышал еще голос короля. — Ю, старик, что ты делаешь? но уже не успел узнать, на чьей стороне выступил учитель наемников, так как желание ключника исполнилось. Пытка прекратилась. Крики, запах горящей плоти, брызги дождя, вспышки пламени сменились полумраком, тишиной и прохладой. Четверка и скомпрометированная мастерица рухнули на пол драконьего замка где-то вдали от беснующихся врагов. — Поторопитесь! — послышался сверху встревоженный рык Амао. — Глаз на панели управления, автопилот. Проще говоря, попадете по его наводке в новую Макеавиллу. — Никуда я не полечу, — хотел сердито ответить Рен. — Бегство подтвердит нашу вину и нечистую совесть. Но получилось только и жалкое кряхтение из обожженного горла. «Полетишь, если не дурак!» свирепо возразил Амао, помогая товарищам Ключника забираться внутрь. «Пусть король, некроманты, мехинская фракция, ю и прочие благодетели человечества считают, что случился новый Бицару террор Это какая-то чудовищная провокация!» Попытка развязать войну между городами. А наш мир, между прочим, совершенно не приспособлен для глобальных сражений. Сожгут, например, Буралесия, И весь климат смешного местечка, в котором мы живем, придет в невосстановимое состояние. Даже шушуны совместной силой своей не поправят. Пока я предполагаю, что игрок, одиночка, безумец, ненавистник людского рода. Может, у него есть запасной мир, я не знаю. Страшная драконья ненависть выглянула из глаз Амао. Лицо выразило хищную неукротимость и охотничью страсть. Пусть враг полагает, что он вне подозрений. Я сам займусь расследованием убийства и рассчитываю на помощь одного буралесского охотника. Вы знакомы, не так ли? Бретта открыла один глаз. Над ней криво ухмылялся Минс. «Кота, возьмите!» Он сунул наемницы под мышку пушистого телепата. «Базиль!» — шепотом выдохнула Бретта. Зверь был мягкий и удивительно родной. У нее полились слезы. Надежда робко затеплилась под сломанными ребрами и кровоподтеками. «Мне очень жаль, Финн!» что приходится таким образом тебя использовать. Но уверен, что тебе и вашему легендарному Лиотскому клубу провокаторов понравилось бы. Так что не...» Дракон оборвал свой ностальгический монолог, изумленно уставившись на Штиллера. «Не понимаешь, о чем я говорю? Забыл Прово?» «Прово?» Хрипло изумилась Алисия, кашляя, Исплевывая кровь, «Вы о моем отце? Свяжись с ним, друг, пока не поздно. И не говори, как встревоженная дочь. Требуй исполнения старых клятв». Бесчувственную зюзку пришлось нести на руках. Ей досталось больше всех. Лестница поднялась, запечатав вход. Наружная стена отворилась, как Веер. В полупрозрачном брюхе дракона было видно, как барч, единственный, кому хватка короля не причинила существенного вреда, привел аппарат в движение. Механический зверь подпрыгнул, рванулся в небо, пронесся над догорающим городом и исчез в низких тучах. Дверь разлетелась на куски. Амао невозмутимо обернулся. Минц... Рефлекторно стал невидимым. На пороге стоял десяток магов и ведьм. Среди них были жених и отец убитый. — Чем потом жалеть о содеянном, предлагаю сперва подумать, прорычал Амао. — Мы все недооценили Бицару. Я пытался его остановить, и видите, не преуспел. Все больше убеждаюсь в том, что Фин что-то искал в доме Родигера. Задумчиво пропела некромантка своим чудным грудным голосом, вызывающим непреодолимое желание пасть к ее ногам. А Эмиль дал себя обдурить и даже поверил, что похоронил четверть злодея. Почему же ко мне никто в гости не ходит?» Присутствующие усмехнулись. Всем было ясно, почему. «Моя дочь!» — напомнил вампир с такой болью, что все усмешки стерла. «Армия города-ночь уничтожит лес, и убежище злодея сгорит вместе с ним. Спокойно, Лои, я помню, где стоит твой дом. Псы отыщут логово Бицару, и тогда запалим костры. Никаких мертвых ведьм». Я отвечаю за жизнь и здоровье каждой девочки-осинки, которая покажет нам безопасный путь и не прыгнет моим щенкам на загривок. Будь Макиавилла в Буралесье, мои давно уже отыскали бы. Некромантка флегматично покачалась из стороны в сторону, как снулая рыба на крючке. Нет, и не в Мехине, не в Невере, не в Еремае. Монотонно перечисляла ведьма. «Может, она в городе ночь у тебя под носом?» Охотник помотал седой головой. «Или на острове?» Все переглянулись. «Не пари чепухи! Все мы были на острове, там жить невозможно!» «Бицаро!» Напомнила ведьма, будто бы это все объясняла. «Господа!» Церемонно подвел итог дракон. «Будьте моими гостями еще некоторое время. Привлечь Хайни? Вот и я думаю, что не стоит. Через неделю, нет, даже через три дня, мы будем знать, где убежище врага. Даю слово».